Глава одиннадцатая Василина, тебе просто надо развеяться. Лика достает из шкафа платье, прикладывает к себе и вертится перед зеркалом. Нет, синий точно не мой. По крайней мере, не при дневном свете. Мне просто хочется забраться под одеяло, свернуться и проспать неделю. Падаю на диван и уставляюсь в потолок. С ветром мороженого? Лучше шашлыка, но это только мечты. И про одеяло, и про шашлык. Поэтому я и говорю, развлечься, отдохнуть, отпустить вожжи, понимаешь? Ты как электрический провод вся, напряжена, вот-вот вспыхнешь. Предлагаешь купить на вечер вина? Я все же соскребаю себя с дивана и приду тоже к шкафу. Сегодня у меня всего одна пара, и та четвертая. Анжелике тоже к двенадцати. И порыдать обнявшись? Нет уж, у меня другая идея. Мне, честно, даже представить страшно, что она там могла придумать. Мы с Ликой живем как соседки всего неделю, но я уже успела понять, что девушка она очень активная и громкая. Но, к моему собственному удивлению, негативных эмоций это у меня не вызывает. Хотя я трудно переношу, когда в пределах или около моего личного пространства столь громкие и активные люди. Обычно хочется спрятаться, закрыться, уйти от них подальше. Но с Ликой как-то проще, она меня не напрягает. Даже наоборот, ее жизнерадостность и активная жизненная позиция вдохновляют. А вдохновение мне сейчас необходимо как воздух, потому что моя жизнь попала в зону турбулентности и никак не хочет выравниваться. Радичь со своими взглядами и намеками, Паша, который зачем-то шлет мне сообщения, то люблю, то какие-то гадости, а теперь еще и у сестры проблемы. Ее муж погиб при исполнении несколько лет назад. Но добиться справедливости или хотя бы какой-то компенсации она не смогла. Все так выкрутили, будто сам виноват. В итоге ипотеку она с малышом на руках не потянула, и банк забрал квартиру. Уезжая, я отдала ей ключи от своей. А вот буквально позавчера она звонила, сказала, что у Сашки, племяшего моего, ухудшилась ситуация со зрением. У него с детства проблемы, говорили лет двенадцать, возможно, операция потребуется но может оказаться, что она нужна сейчас. Люда плакала, когда звонила. Говорила, что едва концы с концами сводит, а операция больших денег стоит. Иначе же Сашка вообще может зрение лишиться. В общем, что делать, я не знала. Как помочь сестре? У Паши денег я попросить не могла. Как-то заикнулась, когда мы еще вместе были, но он сказал, что всем помочь невозможно, даже близким. И он сказал, что уже вложил деньги в новое оборудование. Но это было около года назад. Тогда Сашке требовалась лишь поддерживающая терапия. Но я не могла оставить в беде сестру и Сашку. У меня кроме них и нет никого. Поэтому в тот же день, как Люда позвонила, пошла в банк и взяла кредит. Деньги большие, пришлось квартиру в Волгограде заложить. Но я справлюсь. В университете зарплата достойная. Буду экономить, откладывать. Взяла на пять, но год за три выплачу. «Нет, Лика». Возвращаю ей флаер, который она мне триумфально вручила. Это сумасшествие и риск. Нечего нам делать там. Вечеринки-маскарады — это всегда весело. Да, студенческие вечеринки. А мы — преподаватели, качаю головой. Как такой бред ей вообще мог прийти в голову? Маскарад, Вася! Машет она мне перед лицом флайером. Никто нас не узнает. К тому же, быть преподавателем не значит записать себя в папке. Тебе сколько? Двадцать шесть? Я не хочу по глупости потерять работу, Лик. Тем более в моей ситуации. Вот тем более. Пока ты совсем в депру не скатилась, надо стряхнуться. Жить надо, Вась. В любой ситуации стараться чувствовать себя живой. Тебе нужен адреналин, но не деструктивный. Как по мне, адреналин, он и в Африке адреналин. Но Лику не переспорить, поэтому я просто качаю головой и одеваюсь в университет. Обратно с пар мы возвращаемся по отдельности. Лика говорит, что ей нужно кое-куда заехать, поэтому я иду на остановку одна. Размышляю над предложением декана с января взять больше аудиторных часов. Хотя, о чем тут размышлять? Мне нужны деньги. Нужно зарекомендовать себя как надежного сотрудника. Поэтому и думать не на чем. Я одна, семьи нет, справлюсь. Быстрее с кредитом разберусь. Проходя мимо парковки, обращаю внимание на свободное парковочное место у колонны. Желтый-черный автомобиль отсутствует там уже целую неделю, как и его хозяин. С одной стороны, мне бы выдохнуть, что Радича сейчас нет, но с другой, однажды он все равно появится и снова начнет меня изводить. Не думаю, что сольется просто так. Да и вообще-то хотела его поблагодарить. Вернувшись домой, я принимаю душ и решаю приготовить суп. Вчера с Анжелой доели тот, что она варила. Моя очередь. Не то чтобы мы условились об очередности готовки уборки, оно как-то само собой стало складываться. Это ведь честно и справедливо. Нам обеим так жить комфортно. И что еще меня покорило, так это то, что при всей своей избалованности Анжелика оказалась очень аккуратной и предпочитает порядок. Не педантичный, но вполне адекватный. Закончив с готовкой, я сажусь за стол и достаю папку с лекциями. Было бы идеально подготовиться за выходные на всю неделю. Ну, или хотя бы на первые два-три дня. Привет, задрот! Возвращается домой Анжелика. Пятница, а ты за конспекта уселась. Я не задрот. Заканчиваю дописывать пометку в печатном листке и поднимаю на лику глаза. На неделе не хочу быть. Сейчас закончу эту лекцию и можем фильм на вечер выбрать. Выбирай. Она закатила глаза. И что-нибудь по панафталиновей. А я собираюсь сегодня оторваться. Она берет пакет, с которым пришла, и вываливает его содержимое на диванчик. Какая-то яркая одежда с блестками и оборками. Кажется, Анжелика не отказалась от своей идеи пойти на вечеринку Маскарад в клуб. «Я не собираюсь тухнуть, Вась. Тебе очень не советую», — говорит она мягко присев рядом со мной за стол. «Ты классная» очень красивая, но у тебя сложный период жизни. Ты ведь изучала психологию в университете. Помнишь, что рассказывали про депрессивные воронки? Попадешь в одну из них, а выбраться очень сложно. Поэтому давай откладывай лекции. Приготовим салат из креветок, выпьем по стаканчику ягодного джина, я бутылочку прикупила, натянем классные шмотки и маски и вперед. Никто нас не узнает. Вообще не факт, что там будет кто-то из наших студентов. Она берет яркий оранжевый парик, надевает его, прикладывает к лицу черную круженую маску и подмигивает мне в прорезь для глаз. Действительно, не узнать ее. А если добавить в костюму макияж? Креветок в салат давай положим побольше. Закрываю тетрадь с лекциями. И джин я все равно разбавлю лимонным соком.